бобыли. Боблем назывался крестьянин или посадский человек, не включённый в обязанность нести тягло и платящий лишь более лёгкий бобольский оброк. Стало быть, в основе своей это бедные люди, которые однако имели основание дорожить своим льготным по отношению к тяглу положением даже и тогда, когда они успевали достигать материального достатка. В глазах землевладельцев бобыли представляли даже некоторые преимущества. Бобылю обычно отводилась неположенная в государственное тягло земля, то есть земля еще не оккультуренная, За Боболя не приходилось землевладельцу быть ответственным перед государством в той мере, как он отвечал за тягло-крестьянина. В то же время Боболь распахивал землю и давал своему хозяину доход. Очень характерно, что Боболи, как правило, дают своему хозяину оброк деньгами. Иногда они работают и на барщине. Появление боблей относится тоже приблизительно ко второй половине 15 века. Вызывалось оно теми же причинами, которые способствовали и появлению новопорядчиков, и увеличению кадров серебряников, кабальных людей. Документ, оформляющий правовое положение бобля, бобльская порядная отличается от крестьянской порядной прежде всего тем, что боболь не связывает себя с тяглой пашней и обязуется платить бобольский оброк. Ещё Яс Митька Андреев, сын Бакакин, вольный человек. Порядился есть мне софейского дома казначею. Жити мне Дмитрию у Софии премудрости Божией в боболях на сермаксе и землю бобольскую пахать, где приищу, где мне люба. Оплатить мне Дмитрию Софейскую казну бобольского оброк ко на год по 10 алтын. Кроме боболиной пашни, источники часто упоминают боболи ремесленников.